В сегодняшнем времени уже более 10 тысяч человек живут на земле, питаясь энергией, не употребляя пищу через рот. Вопрос – это перспектива жизни в будущем для человека или это эксперименты братьев по разуму над частью людей? Как к этому относиться правильно? Культура питания влияет на уровень и условия духовного совершенства. Предисловие второе. Сейчас пред вами звучало и немножко упомянула о разных ступеньках, разных. на которые вправе поднимать тот или иной человек, лидер, который проявился в жизни человеческого общества и как-то пробующий сделать собственный шаг, свою победу, а потом старается поделиться этой победой с кем-то из ближних. Если есть круг людей, которых интересует его победа, и которые хотели бы этому следовать, конечно же, они имеют право пробовать двигаться так, как-то экспериментировать в области духовного становления, как они пробуют каждый по своему осмыслить. И все, что вы встречаете на Земле сейчас в обилии, оно, конечно же, имеет право быть, имеет право что если она хоть чуть-чуть помогло вам как-то сдвинуться от чего-то плохого, от чего-то, что вам казалось неинтересным, неправильным, к чему-то более интересному, ну что ж, это уже, можно сказать, неплохо. Главное, будьте внимательны. Действительно ли то, что вы изучаете, то, что вы принимаете в сердце, оно делает вас лучше, действительно ли вам получше становится А тут желательно, чтобы вы внимательно присматривались. Если сами не можете оценить, переспрашивайте через тех друзей ваших, которым вы доверяете. Доверяйте в том смысле, что они действительно могут ну, достаточно хорошо, непревзято, как-то оценить то, что с вами происходит, то, что они видят со стороны, взглянув на вас. То есть пробуйте так размышлять о том, что с вами происходит. И не только глазами своими, но и глазами ближних своих. В этой связи мне не хотелось бы какой какую-то оценку, или вернее перспективу прорисовывать, надо ли вам сейчас учиться, ничего не кушать, не пить, жить только энергией. Потому что то, что я делаю, то, к чему я призываю вас, эти качества пока там не нужны. В принципе, конечно, это возможно. Технические возможности человека, его физиология, она такое может Протерпевать, или изменяться? Вы в состоянии вообще будете многое менять в своей психике, в своей физиологии в дальнейшем, когда максимально откроются ваши э, энергийные, силовые особенности сознания, которым вы обладаете, силы сознания, своей веры, энергии психики своей. Вы будете очень много изменять в своей физиологии. То есть это то, что пока можно называть чудом, хотя это не чудо, а просто лишь законы, которыми вы сможете пользоваться, но на которые мне не хотелось бы делать акценты особенные. Вы люди увлекающиеся и очень наивные, поэтому вам очень хочется быстро победить, вам хочется очень эффектно победить со многими блестящими предметами в руках и на груди, поэтому это задает некоторую сложность как вам помочь. Но я буду искать пути, как попробовать помочь вам. Но моя задача, среди всех, кто сейчас находится на Земле, выделить ту часть, с помощью которой будет создано необходимое во спасение человечества. Все остальные будут идти дальше. Как вам нравится, искренне, по-детски, по Они будут будет играть в ту игру, которая им более подходит. Мне не нужны те, кто будет играть просто или просто болтать о чем-то великом, не приложив необходимых практических усилий. Мне нужны люди, которые готовы действительно творить подвиг. Поэтому эту часть людей я буду пробовать выделить из общей массы хотя общаюсь со многими и что моё станет дорогое тому, кто действительно не в состоянии будет решить ту задачу, которую я старую. И если это хоть как-то поможет тому человеку, это будет хорошо. Но это, конечно, не та полнота поставленной задачи решения ее. А главная задача построить новый мир, построить в сложнейших условиях. Поэтому нужны те, кто готов совершать подвиг, действительно подвиг, каждый день, не какой-то один шаг сделать, а каждый день достаточно часто, образно говоря, бросаться на какой-то образу Это очень сложная задача. Поэтому здесь вера постигаться должна учеником безукоризненно, потому что все остальные, называвшиеся учениками, споткнутся обязательно. Мне, к сожалению, приходится видеть. Но это только лишний раз показывает, что, оказывается, вера очень странная. Отношения очень странные. Но это ничего. Опять же, будем надеяться, вы, вы все-таки сумеете осмыслить в трудности, которые вас окружают. Истинное. И успеете зацепиться за главное. Поэтому задача стоит великая, и многое вам приходится сейчас делать. И поэтому то, на что я вас призываю, там, конечно, вот так питаться будет пока не Боже. Там многое надо сделать своими руками. А переходя на энергию, вы способны только с трудом кружку свою таскать на собой. будет не годиться. Детям надо построить садики, школы, храмы. Много-много чего надо построить. Промостить дороги, мосты положить. То есть создать целую определенную инфраструктуру, которая помогает обществу жить, прилагая совместно усилия в создании выращивания хлеба на земле. Много чего, в чем вы нуждаетесь в жизни. Своими руками надо сделать. Это требует большой труд, очень большой. Поэтому здесь, конечно, надо трудиться достаточно прилично. А при таком состоянии питания от солнышка. Ну, вам пока удел там сидеть на заваленном кистеночке, щелкать. Но ну, пока мне трудно будет на вас тут положиться. Поэтому щелкайте где-нибудь в другом месте, ну, пожалуйста, это если вам удалось замечательно. Вы можете колыхаться. На нигде нас принимают лучшие солнечность с благодарностью. Это тоже в какой-то мере искренняя попытка найти что-то, что призвано нас как бы совершенствовать. Но в полной мере говорить о совершенстве здесь будет неверно. Потому что этот программа менять питание, она так прямой не связана с духовностью. С духовностью связана ваша готовность не убивать, не употреблять то, что приходится убивать. Вот это духовность имеет прямое отношение. А уже дальше характер объемов растительной пищи, которую вы можете принимать хорошо, это уже в прямой духовности не относится. Это относится к определенной необходимости, которую физиологический человек может в себе преобразовать в зависимости от какой-то необходимости. То есть твои существа, которые, попадая в разные условия, силы сознания способны видоизменять некоторые свои физиологические особенности, подстраивая их под окружающую реальность, чтобы, живя в ней, творить то, ради чего отцом дана была жизнь, то необходимое, великое, прекрасное, в любви своей, прогдае. Но пока, пока требуется сил много, за это организм тоже достаточно так правильно питаться, хорошо питаться, хорошо кушать, хорошо и работать. Так что это вдруг большой сейчас делать надо, но питание так не рассматривайте, как сейчас назад вопрос. А в принципе, еще раз повторюсь, извините меня за это, но в принципе, это все, конечно, возможно, только this